Глава 5. Гусеница. То ли Ричард водил слишком хорошо, то ли слишком плохо, но в любом случае ехал он невероятно быстро. Они проскочили перекрёсток за секунду до того, как зажёгся красный сигнал светофора. А когда юноша резко повернул, не сбавляя скорости, Эстелла едва не вылетела из кабриолета. Но Магду, похоже, совершенно не смущала такая манера вождения. Она всё время переключала радиостанции, в попытках найти идеальную песню для поездки. Её боа элегантно развевалось на ветру, в то время как девушка на заднем сиденье всё время чихала, когда новый порыв душного воздуха приносил в машину клубы пыли. Но каким бы страшным и волнующим ни было это автомобильное путешествие, оно очень быстро подошло к концу. Машина с визгом остановилась неподалёку от сохо. Блондинка выбралась со своего сиденья на раскалённый тротуар, И концы её шарфа взмывали в воздух, как крылья диковинной птицы. Теперь Эстелла наконец поняла, о какой гусенице говорили её новые знакомые. Они оказались на одной из самых знаменитых торговых улиц Лондона, и Магда, уверенной походкой, направлялась к ближайшему зданию. Все его детали, начиная с кирпичной кладки и заканчивая окнами, были окрашены в белый цвет, а поверх Красовался огромный рисунок, изображающий гусеницу и из Алису в Стране чудес. Художник очень точно скопировал кадр из мультфильма. Дом покрывали стебли травы, а из-под поганки, на которой восседала гусеница, выглядывала маленькая Алиса. На белом фоне ярко выделялись слова, выведенные оранжевым прямо за спиной этого гигантского насекомого. Надпись гласила: Космическая гусеница. Эстелла так и не смогла таскать вход среди всего этого буйства красок на её богатая спутница явно была здесь не в первый раз она прикоснулась к основанию гриба и замаскированная дверь тут же распахнулась все трое вошли в просторное кафе которое внутри оказалось ещё более изысканным и странным чем снаружи Невысокие столики едва доходили посетителям до колен, и их расцветка полностью повторяла нарисованную на фасаде пятнистую паганку. Сиденьями служили мягкие белые подушки, которые на фоне голубого пола напоминали плывущие по небу облака. А потолок при этом покрывала искусственная зелёная трава. Магнус с Ричардом устроились за столиком в углу и жестами пригласили Эстолу присоединиться. Она попыталась занять такую же непринуждённую полулежащую позу, как у её новых знакомых, а вот только за ней не было стены, и ничего не получилось. Тогда она выпрямилась на подушке, стараясь выглядеть настолько достойно, насколько это возможно, если сидишь на облаке возле паганки. К тому же девушку не оставляло неприятное ощущение, словно все посетители кафе с осуждением рассматривают её мешковатую одежду и огромную книгу про птиц. Она чувствовала, что не вписывается. Должно быть, присутствующие недоумевали, гадая, что такая невзрачная особа делает рядом с Магдой и Ричардом. К счастью, все они были слишком хорошо воспитаны, чтобы пялиться открыто. И все же Эстела то и дело ловила на себе их мимолетные взгляды. А вот, держи, сказала Магда и пододвинула к ней меню. Эстельне не часто случалось держать в руках меню. Чаще всего она ела в берлоге вместе с Джаспером и Хорасом. Они разогревали на газовой плите печёные бобы из банки и поджаривали ломтики заветренного хлеба. А если им вдруг хотелось чего-нибудь вкусненького, они покупали в парке мороженое или шли в местное кафе, чтобы полакомиться яичницей с жареной картошкой. Рассматривая огромный список блюд, девушка с ужасом понимала, что не видит ни одного знакомого названия. Откуда ей было знать, что такое киш лорен или половинка авокадо, с которой он подаётся? Нам, как обычно, небрежно бросил Ричард официанту, подошедшему к их паганке. Мне то же самое, с облегчением заказала Эстелла, опуская меню. Официант кивнул и скрылся из виду, растворившись за бисерной занавеской у большого гриба на стене. И так. Магда повернулась к своей новой знакомой. Откуда ты? О, Рета напротянула та. С севера страны. По тебе и не скажешь, пожал плечами Ричард. Я живу здесь с 12 лет, ответила Эстелла. Переехала ради хорошей школы? предположила блондинка. Нет, со школой у меня не сложилось. А у нас тоже, засмеялась Магда. Меня вышвырнули из школы у икампского аббатства и из Редана, а Ричард со скрипом заканчивает Винчестер. Даже не знаю, как ему удалось оттуда не вылететь. Юноша развел руками, всем своим видом показывая, что такие невероятные вещи не стоит даже обсуждать, так как они в любом случае останутся тайными мирозданиями. И чем ты занимаешься, раз со школы не вышло? Работаешь? – спросила Эстелла. Чем занимаюсь? Повторила блондинка и задумалась. Её матовые розовые губы при этом сложились в форму идеальной буквы О. А затем они с Ричардом расхохотались. Эстель от этого стала совсем не по себе, и она снова начала потеть. Что ж. Успокоившись, Магда снова разлеглась на подушке. Я занимаюсь тем, что спускаю денежки наших дорогих покойных родителей. После этих слов Рыжеволосая девушка почувствовала себя спокойнее и перестала наконец нервно крутить в руках свою книгу. Она начала понимать, что привлекло её в этих незнакомых богатых подростках и почему те позволили её с собой. Видимо, сироты интуитивно чувствуют других сирот. Они распознавали друг друга по вымученной, напускной уверенности в себе. которая вырабатывается лишь у тех, кому до боли не хватает родительской поддержки. Ваши родители умерли? понимающе произнесла Эстелла. Это ужасно. Моя мама Не стоит нас жалеть. Это было давно, перебила её Магда. Они разбились на машине, когда отдыхали в Греции. Мы были совсем маленькими, так что почти их не помним. М-м, что ж, это Начала было разжевывать усы девушка, но ее снова перебили. Отец зарабатывал на сладостях. Беззаботно щебетала богачка. Так он и познакомился с нашей мамой. Ее семья занималась строительным бизнесом. Раньше наши траты покрывал трастовый фонд, но в этом году нам исполнилось восемнадцать, и мы наконец получили наследство. Теперь вот пытаемся его промотать, и у нас это неплохо выходит. Думаю, именно этого и хотели бы наши родители. С улыбкой подхватил Ричард. Их разговор прервал официант. Он вернулся с круглым подносом, на котором в изящных фарфоровых чашках дымился горячий чай. Воспользовавшись моментом, Эстелла задвинула свои воспоминания и чувства подальше в глубины сознания, где им и полагалось находиться. Теперь она с трудом могла поверить, что чуть было не поделилась сокровенным с двумя едва знакомыми людьми. Ей следовало продолжать жить, так же, как это делали магда и ричард. Ни к чему было вспоминать, как мама учила её шить, и уж тем более не стоило думать о том ужасном вечере в Хелман-холле, когда она видела её в последний раз. Так что девушка решила полностью сосредоточиться на чае. Она пододвинула к себе одну из чашек и с удивлением обнаружила в ней горячую зеленоватую воду. Это выглядело так неожиданно и странно, Что Эстелла рефлекторно отдёрнула руку. "Ты что, никогда не пила зелёный чай?" рассмеялась Магда. "Я" замялась её собеседница. "Попробуй, тебе понравится". Эстелла огляделась в поисках сахара или молока, которые обычно подавали к чаю, но не нашла ни того, ни другого. К тому же, брат с сестрой пили свой чай без каких-либо добавок, и она последовала их примеру. Девушка поднесла чашку к губам и сделала небольшой глоток. Напиток оказался вполне приятным, хоть и слегка травянистым на вкус. А вот чашка вызвала у неё неподдельный восторг. Фарфор был настолько тонким, что пропускал свет. Кроме того, все три чашки отличались друг от друга, что выглядело необычно и очень стильно. Одна из них была нежно-голубой, как глазурь на печенье. Вторая ярко-розовой с золотым ободком, а третью украшала россыпь весенних цветов. В такой посуде любой напиток казался вкуснее, и всё же было неплохо добавить в этот зелёный чай хотя бы ложку сахара. Вскоре на таких же разномастных фарфоровых тарелках подали еду. Эстела обрадовалась, увидев яичницу в качестве главного блюда. Рядом на тарелке лежал ещё какой-то салат, который не вызвал у неё ни восторга, ни аппетита. Девушка подождала пару минут в надежде, что официант вернётся с бутылкой кетчупа, но очевидно, этот соус был простоват для космической гусеницы. Обычно, когда Эстелле подавали еду, она набрасывалась на неё так, словно та могла в любой момент сбежать со стола. И неудивительно, ведь в их доме каждое блюдо, хоть на секунду оставленное без присмотра, могли стащить мальчишки или один из псов. Но, потянувшись за вилкой, девушка вдруг обнаружила, что ее богатые знакомые даже не взглянули на свои тарелки. Ей пришлось повременить с едой, чтобы соответствовать. От вкусного запаха жареных яиц живот истел и предательски заурчал. Анаудивлённо смотрела на Магду и Ричарда, пытаясь понять, почему они не приступают к еде, пока та всё ещё горячая и вкусная. Чтобы как-то отвлечься, девушка потягивала чай и смотрела по сторонам. Эстала отметила, что брат с сестрой из-под тишка оглядывают комнату, точно так же, как она обычно изучает прилавки в универмаге. Время от времени они заводили непринуждённый разговор с кем-то из проходящих мимо посетителей. Девушку восхищала легкость, с которой Магда и Ричард притягивали людей. Они лишь ухмылялись или ни во махали кому-то рукой, а изысканные деды и леди, джентльмены спешили тут же подойти к их столику. Запоминая каждую деталь их поведения, Эстелла понимала, что должна научиться вести себя так же, если хочет добиться успеха. Модные люди не набрасываются на свою еду. Модные люди не подходят к другим, они ждут, пока подойдут к ним. Модные люди говорят лишь когда сами этого захотят и замолкают, когда им это удобно. Её новые знакомые жили в прекрасном королевстве стиля, в которое девушка давно мечтала попасть. И теперь она была близка к этому как никогда. Увы, там было слишком много тишины и слишком мало еды. Значит, вам обоим недавно исполнилось 18, произнесла Эстелла, в надежде возобновить разговор. А выходит вы два няшки. кивнул Ричард. Сестра на 2 минуты старше меня. Магда Игрива приподняла свои идеальные брови. И потому я намного умней. Её брат возмущённо фыркнул. Видишь ли, мне приходится заботиться о нас обоих. продолжала блондинка, будто её попросили рассказать обо всех подробностях их жизни. Ричарду не до того. Он у нас человек возвышенный, работает над собственным романом. Это не роман, поправил юноша сестру. Я пишу серию коротких рассказов, которые переплетены между собой незначительными событиями. Правда, пока не написал ни страницы. Ну и что? спокойно ответил Ричард. Я собираю материал, изучаю жизнь. А ты, выходит, воровка? спросила Магда и наконец взяла в руки вилку. Я стала подождала пару секунд и потянулась к своей. Я просто ворую, ответила она. Блондинка отправила в рот крошечный кусочек омлета и задумчиво его проживала. А что, есть какая-то разница? спросила она, проглотив еду. В понимании Стеллы разница была огромной. Слово воровка казалось ей термином, определяющим саму суть человека, его призвание и цели, в то время как сама она воровала, чтобы выжить. Она не получала от этого удовольствия и не старалась в этом преуспеть. Она воровала еду, чтобы её съесть, и воровала деньги, чтобы купить на них еду. Она воровала ткани, чтобы сшить одежду, и ещё время от времени Они с мальчишками воровали что-то нужное, чтобы обустроить свой дом, но птицы ведь не воруют материал для своих гнёзд. Они просто берут то, что им необходимо. И так Эстелла воровала, но при этом не была воровкой. Увы, она не знала, как показать Магди и Ричарду тонкую грань между двумя этими понятиями. Как вообще можно объяснить реальную ценность денег людям, которые никогда не знали нужды? Девушка с грустью смотрела, как они безразлично ковыряют вилками свой ланч. Разве могут они понять, что такое голод? Для них это неприятное ощущение, которое возникает между обедом и ужином, и они не догадываются, что от настоящего голода болит желудок, да так сильно, что невозможно уснуть, а всё тело пробирает мелкая дрожь, которую ничем не унять. От этих мыслей Эстелла вдруг почувствовала себя несчастной. Именно в этом-то и заключается самая жестокая черта бедности. Она заставляет людей чувствовать себя слабыми, незначительными и смущёнными, даже тогда, когда для этого нет реальных причин, ведь она не виновата, что родители не оставили ей огромного наследства. Это никак не влияет на её человеческие качества и на её талант. И всё же девушку охватил ползучий страх унижения. С честью Ричард не стал дожидаться её ответа и продолжил разговор. А зачем ты крадёшь кусочки ткани? Они ведь не так уж дорого стоят. Он на миг замолчал, чтобы отхлебнуть чай. Или ткань сейчас в цене на чёрном рынке? Признавайся, ты ведёшь грязные делишки в стенде. У тебя есть знакомые с крутыми бандитскими именами, вроде Малаток Тонни или Джимми Бритва? Магдара смеялась. Ты настоящий гангстер, ведь так? спросила Анна. Пожалуйста, скажи да. Нет, гордо ответила Эстелла. Я шью одежду. Я модельер. Её спутники недоверчиво захихикали, привлекая внимание людей за другими столиками. По спине девушки пробежал неприятный холодок. Они потешаются над тобой. Не смей это терпеть. Раздался знакомый голос в её голове. Не сейчас, Круэлла. Уходи. Но в каком-то смысле Круэлла была права. Она не должна была терпеть этот неуважительный смех. Она решила с честью принять брошенный вызов. Она не сомневалась, что сможет произвести впечатление на этих самоуверенных людей. И тогда они наконец поймут, что она владеет талантом, с которым стоит считаться и который необходимо уважать. Я сейчас вернусь. сказала девушка и аккуратно положила вилку на край своей тарелки. Магда и Ричард с изумлением наблюдали, как она встала и вышла из кафе. А Эстела искала быстрый, а главное дешевый источник вдохновения. Она внимательно осмотрелась и вдруг увидела на углу улицы газетный киоск. Газеты. Девушка бросилась к продавцу, на ходу выгребая из карманов мелочь. Пять вечерних, потребовала она. опустив несколько монет в ладонь мужчины. Или что там ещё есть за такие деньги, неважно. Схватив газеты, она скрылась в одном из многочисленных переулков Сохо. Здесь было слишком узко для движения машин, а значит, её никто не побеспокоит. Разложив бумагу на земле, она стала придумывать варианты наряда. Ей уже приходилось видеть в журналах платье из газет. Чаще всего они представляли собой модели обычного А-силуэта. Она могла сделать нечто поинтереснее. Раскрыв книгу, Эстелла принялась рассматривать содержимое своего тайника, а в её голове уже формировался образ будущего платья. Она всегда работала с бумагой, когда придумывала новые фактуры. Так почему бы не использовать это умение сейчас? Девушка достала из рукава резак и улыбнулась. "Будь здесь, Ричард. Он бы понял, кто на самом деле, Джимми Бритва". Она выдвинула острое лезвие и провела им по газетному листу. Сперва Эстела вырезала заготовки и сформировала из них силуэт наряда, затем подготовила несколько длинных полос и, наконец, сделала короткие прорези в местах скрепления. Ее сосредоточенную работу прервал мальчуган на скутере. "Эй!", прокричал он. "С дороги, мне надо проехать". "А обойдешься", ответила Эстела, не поднимая глаз от своей работы. Ты ведь не можешь просто Я не сдвинусь с места. Давай в объезд. И Эстелла показала юнному водителю грубый жест. Тот ответил тем же, но последовал её совету и поехал другой дорогой. Порывшись в содержимом книги, девушка отыскала длинную синюю ленту. Она разрезала её пополам и скрепила вместе переднюю часть платья с задней. Ей уже не раз приходилось наспех переодеваться в тёмном переулке или на пустыре, чтобы сбить с толку копов. Так что Эстелла привычным быстрым движением стянула с себя юбку и кардиган, а затем через голову натянула тонкий бумажный наряд. Возможно, это было не самое удобное и явно самое шумное из её платьев, но оно прекрасно сидело по фигуре. Девушка знала свои параметры и могла не глядя подогнать под себя любую вещь. Поправив несколько складок, она затянула ленточную шнуровку. Под шелест газет Эстелла вернулась в космическую гусеницу. Но на этот раз она выглядела совершенно иначе, да и чувствовала себя намного уверенней. На неё больше не смотрели как на неуместную гостью. Теперь в глазах богатых посетителей читались восхищение и интерес. Я так и знала, Горда заявила Магда, когда девушка с самодовольной улыбкой уселась за их паганку. Да она настоящая волшебница. Я же говорила тебе, Ричард, у меня чутьё на такие вещи. Эстелла с сожалением заметила, что её тарелка с почти нетронутой яичницей уже исчезла со стола. Это огорчало, но всё же день спасал триумф газетного платья. И Как мы будем ее называть? – спросила блондинка у своего брата. – Эсси. Или может Стелла? – Придумал. Давай звать ее Стеллар, – ответил Ричард. – Звучит изысканно и имеет отношение к звездам. А уж она-то у нас точно звезда. Стеллар, задумчиво повторила Магда. Идеально. На этой радостной ноте появился официант с тремя изящными креманками из цветного стекла. В них аппетитно поблескивали пирамидки из шариков мороженого. Ура! Сегодня подают имбирное с медом, проворкнула блондинка. Мое любимое. Эстелла не представляла, что такое имбирь, но мед она любила. К тому же она сомневалась, что мороженое в принципе может быть невкусным, из чего бы там его не сделали. На это трассана не стала ждать, пока двойняшки соизволят попробовать десерт. Девушка с удовольствием проглотила свою порцию, в то время как её спутники съели всего пару ложек, позволив остальному превратиться в липкую жижу. А в довершении этого приятного обеда из колоннок кафе послышалась знакомая музыка. Это была песня "Наше общее солнце" группы Снелепом, названием, которую я стала слышала на днях в парке. И на этот раз слова не показались ей такими уж примитивными. Скрылось солнце с неба, и окончен день. Весь Лондон погрузился в ночную тень. Но утром солнце снова взойдёт. Встречай, готовь омлет, заваривай покрепче чай. Для каждого сияет восход, и можно всё сначала начать. Для каждого сгорает закат, и вот Пора уже ложиться спать, но наше общее солнце непременно вернется. Наше общее солнце непременно вернется. Дальше последовал проигрыш, и воспользовавшись моментом, Эстела задумчиво произнесла: "Люблю эту песню. Тебе нравится электро чешка?" Магда удивленно приподняла бровь. Девушка в газетном платье нервно сглотнула. Может, с этой группой что-то не так, и их песни презирают в высшем обществе? Но как бы то ни было, она кивнула. А у тебя хороший вкус, улыбнулась блондинка. Скоро эти ребята прославятся. Кстати, они завтра устраивают вечеринку в честь своего нового альбома, и ты просто обязана туда прийти. На вечеринку? Эстелла звонко рассмеялась. К электрической чашке? Я И вдруг ей стало стыдно за своё немодное поведение. Жизнь давала ей шанс, и она не имела права его упустить. Встряхнув головой, девушка пришла в себя и небрежно добавила: "А что ж, завтра у меня много дел, но я постараюсь выкроить время". Магда аккуратно оторвала уголок от газетного платья, достала из сумочки карандаш и нацарапала адрес. "Это на Окли-стрит, неподалёку от Кин-Кроуд". Пожалуй, ей нам пора, – объявил Ричард, с трудом подавляя зевок. Блондинка подняла с пола свое буа и привычным движением обмотала его вокруг шеи, а затем двойняшки встали из запоганки и направились к выходу. Эстела не раз убегала из кафе, не заплатив, но, судя по всему, ее новые знакомые были здесь частными гостями, так что она совсем растерялась, не зная, что делать. Может, ей следует наскрести мелочь и оплатить обед? Пока девушка буравила взглядом удаляющиеся спины своих новых друзей, на неё также выжидающе смотрел официант. А потом он, судя по всему, догадался, почему она осталась за столом. Они бывают здесь практически каждый день, так что раз в месяц мы высылаем им общий счёт. Я в курсе. С облегчением выполыла я стала Я просто искала свою. Она так и не смогла придумать, что искала, учитывая, что с собой у неё была лишь книга и узелок с одеждой. Впрочем, я уже нашла её. Спасибо. Привычный Лондон вдруг показался девушке обновлённым и необычным. Небо снова заняло своё законное место у неё над головой. После кричащих красок космической гусеницы и ярких нарядов двойняшек, Улицы города с их серым асфальтом, кремовыми домами и черными железными перилами походили на причудливые декорации. Ричард уже сидел за рулем своего кабриолета, а его сестра устраивалась на пассажирском сиденье. Вечеринка начнется в девять, крикнула она Эстели. Но вряд ли кто-то придет раньше десяти. И на день что-нибудь потрясающее. Не терпится посмотреть, на что еще ты способна. На этих словах машина тронулась с места. оставив девушку в газетном платье совершенно одну возле огромной гусеницы, курящей кальян на своей пятнистой паганке. Она вздохнула и погрузилась в себя, стараясь осмыслить события этого невероятного дня.